Глава вторая. Погребальная церемония. Первым делом Сюзанна и Кела таскали тело Джеррико, на что ушло около получаса. Фуга давно уже вторгалась в местность, где Сюзанна оставила тело, и они наткнулись на него скорее благодаря удаче, чем методичному поиску. Удаче и детским голосам, потому что Джеррико не остался незамеченным. Две женщины и полдюжины их отпрысков от двух до семи лет стояли и играли рядом с телом. — Кто он такой? — спросила одна из женщин, когда Сюзанна и Кэл подошли. — Его зовут Джерико, — ответила Сюзанна. «Звали — Звали! — поправил ее кто-то из детей. «Звали — Звали. Кэл задал неизбежный деликатный вопрос. — А что здесь принято делать с телами? В смысле, куда нам его нести? — Звали. Женщина заулыбалась, показывая полное отсутствие зубов. «Оставьте его здесь», — посоветовала она. «Он ведь уже не будет возражать, верно? Заройте его». Женщина с нежностью взглянула на самого маленького мальчика, голого и грязного, с застрявшими в волосах листьями. «А ты что скажешь?» — спросила она ребенка. Мальчик вынул изо рта большой палец и завопил. «Похороним его!» Этот крик немедленно подхватили все остальные дети. Похороним, похороним! орали они. Кто-то уже опустился на колени и принялся рыть землю, словно дворняга откапывающая кость. Наверное, необходимо соблюсти какие-то формальности, сказал Кел. Так вы что, чокнуты? спросила вторая мамаша. Да. А он? женщина указала на Джерико. Нет, ответила Сюзанна. Он был бабу и наш добрый друг. Все дети копали землю, смеясь и по ходу дела швыряясь друг в друга комьями. — Похоже, он был готов к смерти, — сказала женщина Сюзанне, — судя по его виду. Сюзанна пробормотала в ответ. — Пожалуй. — Значит, вам нужно закопать его в землю и все. Это же просто кости. Кэл заморгал, но Сюзанна, кажется, согласилась с женщиной. — Я понимаю, — отозвалась она. — Понимаю. «Дети помогут вам выкопать яму. Они любят копать». «А это правильно?» — спросил Келл. «Да», — ответила Сюзанна неожиданно твердо. «Да, правильно». Они с Келлом тоже опустились на колени и принялись копать вместе с детьми. Им пришлось нелегко. Земля была тяжелая и сырая. Оба быстро испачкались». Но пропотеть и прикоснуться к земле, которой они собирались засыпать тело Джирико, оказалось здоровым и странно умиротворяющим трудом. Рытье ямы заняло довольно много времени. Женщины наблюдали и руководили детьми, передавая друг другу трубку, набитую едким табаком. За работой Кэл размышлял о том, как часто Фуга и ее обитатели не оправдывали его ожиданий. «Вот они стоят на коленях и роют могилу под болтовню детей». Это совсем не та действительность, какой его подготавливали сны. Однако в определённом смысле она оказалась ещё более настоящей, чем он смел надеяться. Чего стоит грязь под ногтями и сопливый ребёнок с блаженным видом поедающий дождевого червя. Это не сон, а самое настоящее пробуждение. Когда яма достаточно углубилась, чтобы поместить туда тело Жерико, они принялись сдвигать его к краю. В этот момент Кэл не выдержал и попытался отстранить детей от участия в похоронах. Он велел им отойти, когда они захотели поднять тело. — Пусть помогут, — обратилась к Кэлу одна из мамаш. — Им же нравится. Кэл взглянул на ватагу детишек с ног до головы измазанных грязью. Они явно сгорали от желания нести тело. Все, кроме любителя червяков. Тот просто сидел на краю могилы, болтая ногами. — Не детское это дело, — заявил Кэл. Он был поражён равнодушием мамашек к некрофилическим наклонностям своих отпрысков. Неужели, удивилась старая женщина, в сотый раз набивая трубку. Так ты разбираешься в этом лучше, чем они? Калугрюма поглядел на неё. Ну, давай, подзадорила она его. Расскажи им, что ты знаешь. Ничего, неохотно признался он. Тогда чего ты боишься? Спросила женщина мягко: "А если бояться нечего, почему бы не позволить им поиграть?" "Наверное, она права, Кел", сказала Зоанна, дотрагиваясь до его руки. "И мне кажется, ему бы это понравилось", продолжала она. "Он был не из тех, кто мрачно смотрит на жизнь". Кел всё-таки сомневался, но было не до споров. Он пожал плечами, детишки вцепились маленькими ручками в тело Джеррико и помогли положить его в могилу. После чего вдруг стали серьёзными, но не потому, что соблюдали какую-то формальность или обряд. Одна из девочек смахнула грязь с лица покойника. Её прикосновение было нежным и лёгким, а кто-то из её братьев распрямил конечности Джеррико. После чего все молча отступили, позволив Сюзанне в последний раз поцеловать губы Джерику. Только тогда, в самом конце, она негромко всхлипнула. Кел взял горсть земли и бросил в могилу. Дети присоединились к нему и принялись засыпать тело. Они быстро с этим справились. Даже мамаши подошли к могиле и бросили по горсти земли, прощаясь с племянником, который был для них лишь предметом спора. Кэлв вспомнила о похоронах Брендона. Гроб уижал за прозрачный занавес, а бледный молодой священник выпевал затасканный гимн. Конец этой рекой без сомнения был куда лучше, а улыбки детей гораздо уместнее молитв и пошлых речей. Когда всё закончилось, Сюзанна взяла себя в руки и поблагодарила копателей и их матерей. Мы так хорошо его закопали. сказала старшая девочка. Я надеюсь, он прорастёт. Ну, конечно, ответила её мать без намёка на снисходительность. Они всегда прорастают. После этого дикого комментария Кэл и Сюзанна отправились дальше к дому Капры. Они пока не знали о том, что скоро там будут пировать мухи.